Глава 1530. 9 Девятый континент. Барьер между восьмым и девятым континентами представлял собой огромные врата, от которых в обе стороны расходилась кажущаяся бесконечная стена. Его спутники так и не смогли преодолеть её. Они пытались добраться до конца стены, двигаясь вправо и влево, но даже на краю восьмого континента не нашлось места, где бы они могли пройти. Единственным проходом на девятый континент были только врата. Сколько бы они ни толкали створы, «На какие бы ухищрения ни шли, какое бы количество силы не прикладывали, створы не поддавались». Галядя на врата, глава школы рассказал Манхау всё, что он знал о вратах, включая все неудачные методы, которыми они пытались их открыть. Манхау в окружении безграничного моря призраков хранил молчание. Его голова была слегка наклонена вниз, словно он о чём-то всерьёз размышлял. Одно слово, и призраки озверелой волны могли броситься вперёд, совершенно не беспокоясь о собственной безопасности». Цзэнь Юньшан остальные тоже молчали, не желая отвлекать Манхао. Ещё несколько сотен лет назад они выяснили, в некрополе он был истинным владыкой и императором. После непродолжительных размышлений Манхао сорвался с места. В следующий миг он уже стоял перед вратами, на их фоне он выглядел совсем крошечным, но исходящее от него сила сотрясало округу, погружая пространство в хаос. Сделав глубокий вдох, он толкнул створы. Во все стороны ударила попирающее небо и землю сила. Она быстро достигла пика девяти санкций, превзойдя силу второго и других парагонов. Взрывной рост продолжался. Теперь он превзошёл Цзинь Юньшаня, Шай Цзю и Бай Ю от отчего троица поражённо захлопала глазами. Они уже знали об ужасающей силе Манхао, но только сейчас воочию убедились, насколько могучей была его культивация. Сила Манхао всё ещё росла, со временем она превзошла даже силу главы школы, Она возвышалась над всеми практиками с девятью эссенциями, и всё же ворота даже не шелохнулись. При виде неподдающихся створ Манхау нахмурился. Ощущение было такое, будто все его силы исчезала подобно камню в океанской пучине. С блеском в глазах он призвал медное зеркало, чёрные нити оплели его и заковали в доспехи. С ними уровень его энергии вновь вырос, вокруг него занялась буря, глава школы и остальные эксперты ахнули и принялись пятиться, пока не отошли на несколько метров, Откуда со страхом и неверием посмотрели на Манхао? Манхао обладал поистине ужасающим могуществом. Парагоны начали сомневаться в том, что им удастся победить его, даже если они объединят силы. В доспехах культивация Манхао достигла самой высшей точки. Он вновь упер руки в створ и надавил, что из сил. За последние несколько сотен лет голова школы ни разу не видел, чтобы створы сдвинулись хотя бы на сантиметр. Но тут тяжёлые створы содрогнулись. Это продлилось всего мгновение... Тем не менее, у старика закружилась голова, и ему стало тяжело дышать. Дело было не в отсутствии силы воли. Просто после вступления на уровень 9 эссенций все его мечты сосредоточились вокруг надежды на достижение трансцендентности, которые мог подарить Некрополь. На шее и лбу Манхау от напряжения вздули вены, все его силы сейчас была сконцентрирована в руках. В результате створа содрогнулись, но так они сдвинулись с места. Со свирепым москалом он замахнулся левой рукой и с размаха ударил во ворота, Во все стороны ударила волна энергии и грохот, похожий на звон колокола, этот звук прокатился через весь восьмой и потом седьмой континент, пока не достиг самого первого континента. Взметнулся столб пыли, врата содрогнулись, но так и не открылись. Майнхаун нахмурился. Даже на вершине могущества он не мог открыть эти врата. Теоретически это означало, что их мог открыть только кто-то, достигший трансцендентности. «Но такому человеку не нужен алтарь девятого континента». Поэтому должен существовать способ открыть их, не полагаясь на силу трансцендентности. Должен быть способ. Немного подумав, Манхау накрыл божественным сознанием восьмой континент. Потребовалось какое-то время, но ему всё же удалось выявить следы воли Всевышнего. Совсем крохи, но они могли доставить массу хлопот, когда он попытается вобрать девятый заговор. Начиная с первого континента, воля Всевышнего становится всё слабее и слабее. На восьмом её осталось совсем немного. «Вероятно, на Девятом её вообще не будет. Это единственное место, подходящее для поглощения Девятого Заговора. Только здесь можно избежать вмешательства Всевышнего, и быть может достичь трансцендентности». Манхау глубоко вздохнул, его глаза сияли решимостью. Отойдя на пару шагов, он отправил приказ призракам. «Отворите эти врата!» Армия призраков подняла голову и жутковатым сиянием в глазах бросилась вперёд. Своим рёвом они налетели на огромные врата. От атаки призраков врата вновь содрогнулись. Некоторые особо крупные призраки ударили в створ лбом. Натиск на врата сопровождался жутким грохотом и вибрацией, затронувшей небо и землю. Эта сцена потрясала. Под невероятной силой призраков врата содрогались даже сильнее, чем во время попытки Манхау их открыть. Объединённая сила призраков восьми континентов могла напугать даже Манхао с его невероятным могуществом. Створы раз за разом вздрагивали. Похоже, открыть врата всё-таки было возможно». Глава школы и другие парагоны застыли, словно громом поражённые. По другую сторону врата их ждала надежда. Врата сотни лет не пропускали их на следующий континент, и сегодня они, вероятно, будут открыты. Первым сбросил оцепенение Цзэнь Ёньшань. Сорёвым он зачерпнул всю силу культивации эссенций, а потом надавил обеими руками на створы. Мгновением позже его примеру последовал глава школы, старик створил огромную руку из эссенций и отправил его врата. Потом Шайдзюдун налетел на них песчаной бури страшной силы. Бессмертная Баючинь призвала могучий туман. Остальные парагоны тоже не остались в стороне. Они ударили во врата всей своей энергией, ничего не пожалев. Под их натиском с грохотом содрогались врата, ведущие на девятый континент. Похоже, они могли поддаться в любой момент. Глаза Манхэл покраснели. В облике огромной птицы Пэнна налетел на врата. Горы качались, земля ходила ходуном, врата дрожали, словно вот-вот должны были приоткрыться. Разница между плотно закрытыми и приоткрытыми вратами была такой же, как между небом и землей. Несмотря на штурм практиков и призраков, врата не поддавались. Глава школы и другие парагоны пришли в отчаяние. «Так мы не откроем врата!» «Как тогда это сделать? Неужто их действительно может открыть только практик, достигший трансцендентности?» «Невозможно!» «И сдался такому практику алтарь девятого континента!» В своём отчаянии люди продолжили давить что из сил. Многие от натуги закашлялись кровью, призраки беззвучно вопили, все толкали створы изо всех сил. Мэнхао тяжело задышал. Наконец он затопил божественным сознанием восьмой континент. В неподвижных мертвецов словно ударила молния, их пустые глаза внезапно вспыхнули призрачным светом. Поднявшись, они побежали к воротам и принялись их толкать, Покойники пребывали бесконечным потоком а тут же присоеднялись к штурму ворот. Наконец-то ворох со скрежетом образовалась щель, практики почувствовали воодушевление. Сгорая от предвкушения, Манхау начал давить ещё сильней. Наконец, ворота открылись! Манхау в образе лазурной птицы Пен пролетел через проём, следом за ним глава школы и остальные. Обрадованные люди полетели вперёд, наконец они попали на девятый континент. Последний континент Некрополя, где стоял огромный трон.